Глава 15. Неожиданное известие. И вновь время понеслось вскачь. Прошли три недели. Занятия, занятия, занятия. Я, честно говоря, уже начал достаточно серьезно въезжать в общую магию. Все-таки в Мидзуки явно пропадал талантливый учитель, и уж точно лучше ее отца. В принципе, Если все правильно объяснить, вроде и несложно. Популярность моя после рейда резко возросла. Теперь вряд ли бы кто-то рискнул вызвать меня на дуэль. С одной стороны, вроде и хорошо, а вот с другой даже не знаю. Посмотрим, что будет дальше. По крайней мере, участников моего отряда тоже старались не задевать. Хотя русские такие русские. Булатова сумела попасть еще на одну дуэль. Не отстали и Орлов с Голицыным. Но там так, без особой злости. Больше ради интереса. Хотя, конечно, причинами в основном были неудачные шутки, которые кто-то посчитал за оскорбление да и выиграли их мои друзья без особых проблем. Конечно, никто не отменял злобные взгляды компании Рейдена Куда и Вейдорогу, но хрен с ними, особенно с последним. Видимо, Балтимор поговорил со своим горячим однокурсником, так как его компания делала вид, что я не существую. Но тем не менее... Обжигающие взгляды я на себе периодически чувствовал. Куда и со товарищем демонстративно не замечать меня было сложнее, учитывая, что мы вообще-то находились в одной группе. Они искренне пытались это делать, но скрыть рвущуюся наружу ненависть не всегда получалось. Так что лишь Соня смотрела на меня по-прежнему с интересом, И еще пару раз пыталась назначить встречу. Орлов, кстати, узнал и полностью одобрил мое желание не встречаться, заявив, что ничего хорошего точно можно не ждать. На монстроведенье мы практически через занятия сражались в виртуале. Вот наконец-то началась нормальная работа. Докапываться до меня преподу времени не хватало хотя он периодически пытался, но пока безуспешно. Но, может, он и не старался, так как, видимо, получил конкретный нагоняй от ректора. Ну и, учитывая эффективность моего отряда, а сейчас именно с нами постоянно отрабатывались действия в отрядах, ему просто критиковать было нечего. Кстати, количество видов монстров увеличилось. Теперь я уже знал их больше десятка. И, как выяснилось, твари были примерно одинакового уровня. Особо крутых тварей, к которым относились те самые дракины, одного из которых я прихлопнул в лагере охотников, мы не проходили. По словам Шувалова, такие монстры были пока нам не по зубам. И у меня складывалось впечатление, что князь пытался доказать мне, что уничтожение того дракина, Простая случайность. Ну, я с ним особо не спорил. Хочет так думать, пусть. На неделе перед следующим воскресным рейдом я в понедельник вечером за 20 минут до отбоя вдруг получил вызов от неизвестного мне абонента. Орлов уже отправился спать. Сипура, как обычно, не выходил из своей комнаты. Интересно. Вызов был не голосовым, а запрос на текстовую беседу в защищенном чате. Да, были и на моем планшете, но после того, как в самом начале моего попадания Юки мне вручила настроенный планшет, я таким функционалом и не пользовался. Тот же самый дед просто писал письма. Деду я недавно писал. Взял себе за обязательство раз в неделю коротко сообщать о себе. Типа все нормально, учусь и тому подобное. Так, через пару дней получал от него такое же письмо с обычными наставлениями, которые тот, похоже, просто копировал из письма в письмо. Но вот пошел третий день, а дед не отвечал. Игнорирует? Странно. Тем более Юки он тоже не ответил. Я открыл чат и с удивлением уставился на текст, появившийся на экране. Карусаму-сан. Кента, здравствуй. Пишет тебе Карусаму-сан. Думаю, ты меня помнишь. Извини, но я приношу плохую весть. Твой дед погиб час назад. Убийц не нашли. Но, судя по всему, это кто-то из его детей. Соболезную. Кента. Так, какого... «Юки знает, что теперь мне делать. Срочно возвращаться?» Карусамусан. «Ни в коем случае, если, конечно, хочешь жить. Сразу после гибели твоего деда на Куросаву в поместье Каядзаки прибыл Акура, старший из оставшихся его сыновей. Глава СБ Рода предал твоего деда, Кента». «Что значит ни в коем случае?» «Какой нахрен Акура?» «Вообще имеется завещание». Карусамусан. «По личному распоряжению императора Японской империи действие завещания приостановлено. Будет проводиться проверка. Похоже, Акура Каядзаки нашел себе высокого покровителя». Кента. «А разве так можно?» Карусамусан. Да, Кента, можно. Подобные проверки могут идти годами, так что мой тебе совет, не возвращайся. Акура нужно избавиться от соперника, если ты погибнешь и проблем никаких не будет. Тебя просто убьют. В Академии у тебя хоть имеется шанс выжить, хотя мне настоятельно посоветовали вернуть тебя. Но я на такое пойти не могу. Никому не верь. Если есть возможность, и Керу-сан вроде говорил, что у тебя деньги в русском банке, переводи все туда, с японских счетов. Завтра, боюсь, их могут заблокировать. А вот русских тронуть боятся. Кента. А как же Таканава-сан и Камадзу-сан? Они же вроде соратники адмирала. Каруса Карусамусан. Они погибли вместе с твоим дедом во флайере. А Акура действовал быстро. И сейчас он исполняющий обязанности правителя Куросавы, назначенный императором. И он твой опекун до завершения расследования по поводу завещания. Прощай, Кента. Никому из своего рода не доверяй. Они все продались, акура, Каядзаки. Мне придется скрыться. Позже с тобой свяжусь. Помни, я верный слуга твоему деду и его законному наследнику. Абонент отключился. Вот же, выругался я, приехали. На сердце было тяжело. Но пусть он и не мой родной дед, да и не самый приятный, если честно, человек. Но я к нему привязался, ну и к своим наставникам, Таканава и Камадзу. Как бы то ни было, Икеру Каяцзаки был моей семьей. А семья — святое. В прошлом мире никого из моих родных не осталось. Отчасти я, наверное, сам виноват. Но здесь... Здесь все должно было сложиться по-другому. Слез у меня, конечно, не было, но вот появилось горячее желание вернуться и попробовать надрать задницу вероломным деткам старикана. Только вот если дед не потянул, и я вряд ли справлюсь. Получается, у меня никого и не осталось из союзников. Кроме доктора. Эх, вот оно как повернулось. А я его еще не любил. Похоже, мое будущее в роду Каядзаки накрылось медным тазом. Стоп, а у нас же еще Каору и Масаки, мои личные менеджеры. Я уже было хотел им написать, как вдруг увидел сообщение от Юки о том, что она уже перед подъездом. Через десять минут девушка уже сидела рядом со мной на постели, бледная и заплаканная. Понятное дело, она-то больше переживает. Невеста адмирала долго знала. А я всего ничего, если так говорить. На силу успокоил я ее. Как вошла, сразу рыдать принялась. Хорошо дверь закрыл. Ей, оказывается, тоже мусан написал. Причем примерно то же самое, и она сразу прибежала ко мне. «Я с Каору и Масаки хотела поговорить. Они в сети, но я хотела с тобой вместе...» Ну, я, конечно, был не против, и вскоре у нас состоялась видеоконференция. Что можно сказать? Девушки были явно испуганными, но тем не менее какой-то суперпаники я в них не заметил. Свой испуг они старались скрыть, что мне понравилось. Сначала они хором заявили, что соболезнуют моему горю пришлось подыграть. Надеюсь, получилось. «Здесь такое началось», — заявила Кауру. «Комендантский час. Попытались заблокировать интернет, но нереально». «Ага», — добавила Масаки. «Как твой дед погиб?» «Ой, извини, Кента!» Я только махнул рукой. «Как он погиб, все из рода сразу присягнули Акура. И это при том, что окончательно вопрос наследования не решен. И Акура — временный глава рода. Надеюсь, ты не собираешься приезжать?» Подала голос Каору. «Не стоит, очень опасно». М да! Повторяют слова доктора. Да я, честно говоря, и не собирался. «Ты что будешь делать?» Поинтересовалась у меня Юки. Голос у моей невесты был растерянным, и в ее глазах светилась надежда на то, что мудрый Кента все придумает и разрулит ситуацию. «Не знаю». Явно разочаровал я ее. «Ну, а правда, что мне еще сказать-то, блин?» «Приезжать, конечно, будет безумием. Тут я с вами согласен». «Но мы не можем никак не реагировать на происходящее», — возмущенно заявила Йоки. «А как аргументировали гибель флайера с дедом?» — уточнил я у девчонок, не обращая внимания на ее слова. «Несчастный случай». «Ну и гибель некоторых несогласных с воцарением Акура — просто досадные случайности», — ответила Масаки. «Видишь, Юки, если мы вернемся, нас сразу и грохнут. Но мы отреагируем обязательно. Я что-то придумаю. Только месть — блюда, которое подают холодным». «Хорошая пословица» заметила Кауру. «Так, девчонки, кому я могу доверять на Куросаве?» Они переглянулись. «Скорее всего, никому сейчас», с горечью сообщила Масаки. «Как выяснилось, все слуги разбежались и сразу стали преданными слугами временного главы рода. Никто не будет рисковать, поддерживая тебя, Кента». «Да и у Акура...» «Гораздо больше сторонников. Ты же...» «Да понял я», — заверил ее. «То есть вообще никого нет?» «Как так? Ты что?» — возмутилась Каору. «Нам с Масаки можешь доверять». «Точно!» — поддержала ее подруга. «Нам родители запретили с тобой вообще общаться». «Ага, хрен им! Кстати, продажи только растут. И ты правильно сделал, что в русском банке счет открыл. Как чувствовал, что твои счета обязательно заблокируют. Пусть блокируют. Зло усмехнулась Юки, гордо посмотрев на меня. Я уже все свои и все твои деньги перевела на твой счет, Кента. Надеюсь, я правильно сделала. Я с уважением посмотрел на нее. «Молодец какая, а!» «Не только плакала, но и успела немного подумать. И самое главное, полностью мне доверяет. Так и должно быть. Все ты правильно сделала», — сообщил ей. «Сам хотел тебя попросить». Юки заулыбалась. «И как мы теперь действуем?» — спросила тем временем меня Кауру. «А что меняется-то для вас?» Пожал я плечами, переглянувшись, с одобрительно кивнувшей мне невестой. Кента Фуда он не Каядзаки, а Фуда. Он остается». «Я, конечно, понимаю, что сейчас совсем не время», — осторожно заметила Масаки, — «но нам бы еще парочку песен». «Можно печальных», — добавила Кауру, — «подумаю». Неопределенно пообещал я. «Вы, главное, там держитесь!» «Да что нам будет?» — хмыкнула Масаки. «У нас все ровно. Вы держитесь. Вам, кстати, должны официально сообщить о гибели Керу Каядзаки. Странно, что до сих пор не сообщили». «На самом деле странно, но что поделать?» Наверное, уже утром получим официальную весть. Мы распрощались с девушками, и Юки не захотела уходить. Ну кем буду я, если прогоню расстроенную девушку? А потом ничего не было. Мы просто заснули вместе. Утром надо было видеть глаза Орлова, когда мы вдвоем вышли из комнаты. В них горела зависть, перемешанная с восхищением. «Привет!» — поздоровался он сначала с Юки, потом со мной. Девушка, нисколько не смутившись, спокойно ушла, чмокнув меня на прощание. «Ну ты монстр, Кента!» — покачал головой князь, когда за Японкой закрылась дверь. «И не боишься, что Сипура настучит?» «А он разве видел?» Насмешливо уточнил я. Он вроде раньше всех смылся, да и, честно говоря, фиолетово. — Ну, охотно верю, — хохотнул мой собеседник. — Ты у ректора в любимчиках. — Да брось ты! — Не, факт, если бы не Разумовский, Шувалов бы тебя точно съел. И главное, не улыбается. Хотя чего там лукавить, прав он, несомненно, прав. «Интересно, рассказывать ему про деда?» «Нет, думаю, пока не надо. К тому же мы с Юки договорились никому не рассказывать. Пусть лучше сначала мне официально сообщат». Я как в воду глядел. Едва мы вышли с завтрака, меня отозвал в сторону один из местных служителей, сообщив, что курсанта Каядзаки ожидает ректор». Когда я вошел в кабинет, Разумовский поднялся мне навстречу. Лицо его было строгим и хмурым. Курсант Каядзаки, Кента, держитесь. Вы же знаете уже? Знаю. С горечью кивнул я. Соболезную о смерти главы вашего рода. Садитесь. Махнул он рукой на стул напротив его стола. «Здесь такое дело», — начал он, — «нам поступил запрос от Акура Каядзаки, временно назначенного главой вашего рода, как я понял». Он вопросительно взглянул на меня. «Знаю», — подтвердил я. «И что в запросе?» «В нем», — он забарабанил пальцами по столу, не отводя от меня взгляда. Просьба вернуть вас на Куросаву в связи со смертью деда. В принципе, на похороны, но в письме практически прямым текстом говорится о том, что обучение в Академии курсанта Каядзаки не соответствует интересам рода. «Что за...» — начал было я, но собеседник взмахом руки остановил меня. Подождите. Дайте мне договорить. Не в наших правилах решать что-то за учащихся. К тому же ваше обучение оплачено, и вы совершеннолетний, который может сам распоряжаться своей судьбой. Письмо от вашего дяди не играет никакой роли. Что вы сами хотите? «Но возвращаться на Куросаву я точно не хочу», — признался ему. «Так что останусь в академии». «Я так и думал», — улыбнулся ректор. «Понимаю вашу ситуацию, курсант Каядзаки. Так и решим. И не переживайте. Мы постараемся, чтобы происходящее в вашем роду...» Никак не затронула вас в Академии Земли. Поняв, что разговор закончен, я поднялся. Еще раз выражаю свои соболезнования. Произнес на прощание Разумовский. Если возникнут какие-то проблемы, так сказать, вне учебного процесса, можете обращаться ко мне. Перспективных студентов Академия всегда поддерживает. Да и мне почему-то кажется, что вы разберетесь со своими проблемами. Я поблагодарил его и покинул кабинет. Разберусь я с проблемами. Мне бы его уверенность. А вот когда я вернулся на общую магию, то сразу понял, что о гибели моего деда уже всем известно. Интересно, кто так оперативно информировал. Ого! Сколько торжества в глазах компашки Куда! Но радовало, что торжествовали только они. Сони, как и большая часть аудитории, смотрели на меня сочувственно. Ну и понятное дело, от друзей получил соболезнование. А вот за обедом с русскими состоялся отдельный разговор. Они каким-то образом спровадили подруг Юки, уж не знаю как, и мы остались вместе с моей невестой за столом с российской частью моего отряда Булатова, Орлов, Голицын, Потемкин, Трубецкой и Меньшикова. В общем так, Кента, Орлов, похоже, решил говорить от лица всех. Мы тебе выразили свои соболезнования, выражаем их еще раз. Но я вижу, что ты держишься достойно. Учитывая сложившееся положение, он посмотрел на Марию. «Я кое-что уже выяснила, помимо официального заявления. Заметила та, о сложившейся после гибели Икеру Каядзаки, так сказать, политической ситуации на планете Курасава. «Ого!» — вырвалось у меня. «Каким же образом?» «Есть свои источники». Туманно ответила она. «Неважно. Главное то, что мы...» Она взглянула на Орлова. «Мы тебя всегда поддержим!» Подхватил тот ее слова. «Да, отношение к твоим соотечественникам в Российской империи неоднозначное, но мы твои друзья. Поэтому ты можешь всегда рассчитывать на нашу поддержку. Помни!» Блин! Приятно, черт возьми, я, честно говоря, еле сдержал скупую мужскую слезу. Ну, расчувствовался я, что поделать. Я очень ценю, только и смог ответить им. — А на каникулы новогодние почему бы тебе не посетить с нами Новую Москву? Вдруг улыбнулась Булатова. — Вместе с твоей невестой, — чуть поспешно добавила она, — покосившись на сидевшую с задумчивым видом юки. «Спасибо за приглашение!» Благодарно улыбнулся в ответ Марии. «Почему бы и нет!»